Глава двенадцатая. В п у н т а к а н а есть шикарные пляжи. Плавно и нюта мимо льется в е р о н и к и на речь. а р е н а г о р д а мой любимый, пожалуй, песок белоснежный и мягкий, как шелк. Вот, смотри. Она тычет пальцем в экран своего телефона и разворачивает его к Роберту. В декабре туда летала. Загар, кстати, до сих пор держится. И куда смотреть? Голосе Палининова папаши пробиваются а з а р н ы е ноты. Песка так сразу и не разглядишь. Я закатываю глаза, догадываюсь, что он там разглядел в первую очередь Вероникины формы в бикини, которые она, разумеется, не п р и м е н у л а ему показать. Говорю же, ее блог о путешествиях это даже круче, чем Тиндер. демонстрирует товар лицом из самых выгодных ракурсов. Вероника мелодично смеется, а я в этот момент чувствую себя злобной завистливой м е г е р о й потому что больше всего на свете хочу выставить ее за дверь и Роберта за ней следом. Пусть л ю б у ю т с я доминиканским песком подальше отсюда, желательно в Афганистане. А у нас с мамой тоже фотографии с отдыха есть. Подает голос Полина, которая до этого была слишком занята тем, что уныло ковыряла ложкой картофельное пюре. Как мы с горок катаемся в аквапарке, Полина, не смей! выпаливаю я, подавившись чаем. Фотографиями с отдыха я обычно щедро делюсь с Робертом, но на них никогда нет меня. Так мама тоже катается с горок? о з а р н о скалится Роберт. С удовольствием на это посмотрю. в о о д у ш е в л ё н н а я такими словами, Полина соскальзывает со стула и, стуча пятками, уносится в свою комнату за фотоальбомом. Да, я по старинке распечатываю снимки, чтобы в случае глобального компьютерного сбоя они не потерялись. Остаётся надежда, что она его не найдёт. Эти снимки вообще никто не должен видеть, и уж тем более её папаша. Нашла! Радостно раздаётся из глубин квартиры. Я нервно отхлебываю чай. Как там говорят, рука, лицо? После эффектных фотографий Ники, пьющей махито на берегу курортного пляжа, кадры меня, к а т я щ е й с я с горки на пятой точке и о р у щ е й так, что можно без труда разглядеть гланды, будут как никогда кстати. Роберт, кажется, наслаждается каждым мгновением. Серьезным видом забирает у Полины альбом, но я-то вижу каждого из чертей, п л я ш у щ и х в его глазах. Эту фотографию я видел, зайчонок, комментирует он открывшийся снимок, сделанный во время нашей с Полинкой первой поездки в Турцию. На ней ей два с половиной года. Красивая у тебя шляпа. Она мне сейчас маленькая уж. Деловито сообщает дочь и листает дальше. Здесь мне мало лет, поэтому смотреть неинтересно. Надо там, где мы с мамой в эмиратах на горках катались. Вероника даже за глютеновым бутербродом потянулась от скуки. Ее можно понять. Мало кому интересны чужие фотки с какого-то аквапарка. Я же просто жду, когда Полина долистает до тех самых фотографий и это унизительное чаепитие наконец закончится. А вот и аквапарк, вижу. Склонив голову на бок, Роберт разглядывает снимок, на котором остановилась Полина. Тот самый, судя по его расползающейся улыбке. Даже странно, что мама мне этого не присылала. И стреляет глазами в меня. Очень эффектный снимок, рада. х о т ь ставь на рабочий стол. Эффектнее некуда. Пробовали когда-нибудь прыгать на батуте, имея приличный размер груди, не слишком надежно у п а к о в а н н ы в х л и п к и й бюстгалтер? А вас кто-нибудь в этот момент фотографировал? Примерно так все и выглядит на этом снимке. Моя четверка, прилично вылезшая из купальника, пытается взлететь выше головы, отвлекая с собой внимание от обгоревшего носа, раскрытого рта, прилипших к лицу волос и неприлично раздвинутых ног. Наверное, хватит на сегодня курортных снимков. Бормочу я и поднимаюсь, чтобы начать собирать посуду. Пусть гости сочтут меня не гостеприимной и, наконец, покинут мою недружелюбную квартиру. Вероника понимает все сразу же, сосредоточенно смотрит на телефон, а потом на меня. Рад, спасибо за чаепитие и за знакомство. Мне пора. В офис по пути заеду, проверю, что там и как. Ага, с пониманием бубню я запихиваю оставшиеся бутерброды в холодильник. Роберт продолжает сидеть, перешептываясь о чем-то с Полинкой. Вот же прикрылся ребенком. Кстати, можешь подписаться на меня в Инстаграм? Говорит Вероника, остановившись в дверях. Вероника Туризм через С. Судя потому, что я на ее аккаунт давно подписана. А у Полины нет соцсетей, обращается она к Роберту. Договорились. Ослепительно улыбается он, вытягивает вверх ладонь. Приятно было познакомиться. А мне-то как? Незамедлительно звучит в ответ. А я так вообще на седьмом небе от удовольствия. Мысленно езлю я, со с т е р в е н е н и е м запихивая чашки в посудомойку. Контактами обменялись, чай мой весь выпили и даже глютеновый хлеб, вызывающий кожные заболевания, почти доели. Всегда, пожалуйста. Мам, Роберт пообещал посмотреть со мной один мультик. Тоненько пищит Поля. Можно? Она всегда выбирает этот тон, когда хочет получить свое. Смотрите, буркаю я. Мне все равно, еще нужно ужин готовить. Мультфильм заканчивается как раз в тот момент, когда я ставлю в духовку рагу, задумавшись, целое ведро картошки в него настрогало, так что, похоже, будем питаться им всю неделю. Проводишь? Прильнув к кухонному к о с я к у Роберт смотрит, как я сбрасываю ведро овощные очистки. Полинка к себе рисовать убежала. Провожу, конечно. Огрызаюсь я, смахивая с лица налипшие волосы. Настроение у меня п о г а н н о е я не слишком заморочена на собственной внешности, но сейчас вдруг ощущаю себя потной, замученной жизнью н е р я х о й Наверное, сказывается недавний контраст с н и к о й и эти дурацкие фотки, и Роберт с его улыбкой от чего-то сейчас особенно сильно бесит. Мы вместе выходим в коридор, ставив руки в бока, и я слежу, как он надевает обувь, и даже ногой от нервов пристукиваю. Сама не могу понять, что со мной такое. Телефон подружки своей Даш, с улыбкой произносит Роберт выпрямившись. А то она не оставила. У меня все тело каменеет, даже зубы. Ударь сейчас по мне чем-нибудь, раскрошусь на тысячи кусочков. Вот же даже слов подходящих не находится. То в жар бросает, то в холод. Понятия не имею, куда себя деть и продолжать смотреть на него не могу. в с ё вот теперь холода больше нет. Теперь щеки горят и на п а л м а м жжет позвоночник. Подпишись в Инстаграме и спроси. С трудом выговариваю я, сдавив предплечье. И я тебе не бюро знакомств. Чего злая такая снежок? д о летает сквозь гневный бой в ушах. Да я и сама не понимаю. Знаю только, что в эту самую минуту видеть его не хочу, и даже если Полина выскочит и станет умолять, чтобы Роберт еще немного у нас посидел, отвечу железобетонным отказом. Внутри бушуют целые ураганы з о б и д ы и негодования. Он строил тут при мне и при ребенке. Рад, выдыхай. Я дергаюсь, потому что пальцы Роберта касаются моих влажных от готовки волос и убирают их за ухо. Вот тогда уже приходится на него посмотреть. Гневно. Кем он себя вообразил? Арабским шейхом в окружении пускающих слюни наложниц? Неинтересна мне твоя подруга. Продолжает он уже без улыбки. Даже тон другой, серьезный, собранный. т и г р и ц а я на охоте совсем не мой типаж. Хотел, чтобы она путевку посмотрела. Скатаемся куда-нибудь на выходные, пока я здесь. И тут же скалится. Желательно туда, где есть аквапарк.